Опасное солнце Австралии. Отдельно хочу рассказать об опасном солнце Австралии. Прежде чем переехать в Австралию, я слышала от многих людей фразу «Как же вы там будете гулять? Там такое опасное солнце!» Вышел без солнцезащитного крема сразу же рак кожи. С одной стороны, это правда. С другой стороны, не совсем. В Австралии действительно очень высок риск заболеть раком кожи и сопутствующими заболеваниями. Здесь живут более миллиона человек, которые либо в настоящее время болеют раком, либо пережили это заболевание. Ожидается, что со временем это число будет только увеличиваться, поскольку заболеваемость растет, а вместе с ней, к счастью, растет и выживаемость от этого тяжелого заболевания. Здесь действительно на каждом углу клиники, где лечат рак, проверяют и диагностируют опухоли. С возрастом люди все чаще подвержены этому заболеванию, их постоянно проверяют, они сдают анализы, родинки проверяют специальными приборами, опасные вырезают. Здесь проводят диагностику очень высокого качества. С другой стороны, если вы редко ходите на пляж и всегда наносите солнечный крем, у вас не такой высокий риск заболеть. В Австралии действительно опасное солнце, но это больше относится к тем, кто ходит часто на пляж. Сёрферов здесь можно встретить с белой маской на лице. Они наносят огромный слой крема, даже не втирая его, когда разрезают волны на этих досках. Типичные австралийские купальники очень непривычны для людей из других стран. Они полностью закрывают руки и шею а для детей их делают в виде комбинезончиков. Купальники сделаны из материалов, которые полностью защищают от ультрафиолетовых лучей. Чаще всего у них уровень защиты 50, есть и с защитой 100%. Плюс головные уборы, которые защищают не только голову, но и шею, и уши. Если мы едем на пляж, то мы обязательно берем с собой крем, мажем все — руки, ноги, нос, рот, уши. Все потому, что солнце здесь действительно опасное. В обычной жизни я наношу солнцезащитный крем только на лицо. Моя свекровь, которая живет недалеко от пляжа, никому не рекомендую повторять её опыт, вообще никогда не пользуется солнцезащитным кремом. У нее смуглая кожа, она любила и любит плавать в океане, и у нее никогда не было никаких проблем со здоровьем. Я никого не призываю повторять ее опыт, но он говорит о том, что не всегда то, что вы слышите про Австралию, правда. Обезопасить себя обязательно нужно. Надевать головной убор, наносить солнцезащитный крем, po możliwości kupować zamknięte kupalniki.